Глава 6. К ночи город снова укрыло перенаночного тумана. В темноте ещё больше заметно, что он имеет магическую природу, и всё равно красиво, а ещё тепло, даже несмотря на то, что недавно прошёл дождь. Сделав заказ с миссио, я сразу отправилась домой в наёмном экипаже и уже покидая его сквозь щёлочки в заборе, увидела выходящую из дома хозяйку. Бледная, она внимательно осмотрела меня, когда я вошла во двор. словно стараясь удостовериться, что со мной всё в порядке. «Что-то случилось?» – спросила сразу, даже не поздоровавшись. «Мы беспокоились о вас», – заметила Амадея Сомерсби. «Помогала случайным знакомым с родами, вернее, добраться до больницы, и задержалась. Есть причина волноваться?» – напряглась я. «В тихом районе сегодня нашли зверски убитую девушку». «Насколько всё серьёзно?» – уточнила я. «Я». Случайные не люди часто преувеличивают детали преступления. Завтра узнаем. Но хорошо бы вам пока по поспете речи возвращаться постно. Да и с обустройством обождали бы. Это не совсем безопасно. Вы правы. Задомчивок и внула я. Нужно проявить бдительность. Идите отдыхать. Завтра мы будем знать больше. Пока слухи ходят, что это уже вторая девушка и убийство похожее. Надеюсь нет. В противном случае ситуация окажется очень скверной, нахмурилась я. Получив образование в области криминалистики, я понимала, подобные совпадения принесут нашему городу большие проблемы. Серийный убийца всегда повышенная опасность. Сложно вычислить его мотив, определить следующую жертву. Пока появится психологический портрет, основные версии, город может утонуть в крови. Попрощавшись с Амадей, я поднялась к себе Устала так, что сил не было даже помыться, хотя после сегодняшнего дня это просто необходимо. И, превозмогая сонливость, я всё же отправилась купаться и заснула прямо в ванной. Хорошо хоть недолго, и выбравшись, пошла спать в нормальную постель. На задворках сознания таилась мысль, обо мне сегодня беспокоились. Давно забытое ощущение, приятное. Видимо, меня приняли в ближний круг, а значит, появилось больше причин называть это место домом. Дальше додумывать не стало. Меня окончательно сморил сон. А утром разбудил настойчивый звонок в дверь. Варчая, я накрыла голову подушкой, но визитёр был упрям, и пришлось всё-таки выбраться из-под тёплого одеяла. Проверив охранные заклинания, я обнаружила, что пришла Амадея. Отворив дверь, я увидела уже одетую, словно с иголочки женщину. Заспались? Посмотрев на часы в комнате, я с удивлением отметила, что сейчас уже обед. Никогда так долго не спала. Да, странно. Видимо, вчера сильно устали. Я принесла газету и хочу попросить вас узнать в министерстве, что происходит. Прессе я не доверяю. По лицу женщины стало ясно: новости скверные. Взяв протянутую газету, пригласила Амадея в дом, но она отказалась. В камне сейчас придёт соседка, поморщилась женщина. сочи загляну завтра. Кивнув, я забрала стоящую около порога доставку с завтраком и обедом. Закрыла дверь и отправилась распаковывать коробку Артефакт. Она помогала пищи не остывать, и её вместе с посудой я возвращала обратно. В выходные я заказывала в таверне недалеко отсюда простые и недорогие блюда, оставив залог в сумку денег за артефакты и тарелки. Когда отменю доставку, мне его вернут. кухни всё ещё не было, а это один из немногих способов дёшево питаться. Усевшись в кресло, я приступила к позднему завтраку, развернула газету, и у меня тут же пропал аппетит. Кровавый рисунок был в красках запечатлён на первой странице. Они действительно видели тело или это фантазия художника? Присмотревшись к мелочам профессиональным взглядом, я отметила некоторые мелочи, которые обыватель не стал бы рисовать. Значит, он рисовал Как же стража допустила это? Непрофессионально. Кому-то влетит. Заголовок на новом номере Чёрного вестника был весьма громким. Убийство в тихом. Сколько ещё будет крови? Все эти события довольно печальны. Очень жалко жертв, и мне угрожает опасность, ведь я много хожу по улицам. Можно ограничить выходы, но у меня не закончено обустройство моей комнаты. Даже питаться пока нормально не могу. Как тут найти выход из этой непростой ситуации, когда ходить на работу и то тревожно. Выходом могли бы стать порталы, но я пока не могу их строить. После дня рождения нужно подать заявку и получить разрешение, а его лишь бы кому не дают. И бюрократическая волокита может занять и до пары лет. Комиссии, принимающие экзамен, немного. Везде очереди, но это не повод опускать руки. Пока начну готовиться, повторю теорию. Потренируюсь и напишу заявку. К тому же, у меня шторы не готовы, надо заняться. Без них ужасно неудобно. Вот сегодня и засяду. Схожу только спрошу швейные принадлежности у Амадей. Надеюсь, она отнесётся с пониманием. Так и сделала. Шить я не любила ещё с самого детства, и со временем ничего не изменилось. Мерзкая работа, и всё же она должна быть сделана. С тоской посмотрев в окно, я решила не отступать. Надо думать о хорошем. зонирование комнаты, возможности нормально мыться. Вот так и повторяем про себя. И взяв иголку, я решительно приступила к делу. Так как я уже имела много знакомств в министерстве, узнать, кто ведёт расследование и даже некоторые подробности дела, не составило труда. По всему выходило, что журналисты не врут, но многое ещё непонятно. Кто убивает девушек, не делая различий на положение в обществе или семейный статус? Почему столь жестоко? Каковы цели убийцы? Пока ответов не было. Даже за обедом в столовой разговор между практикантами коснулся именно этой новости. Я привычно сидела на своём месте, плотно поев и смакуя напоследок горячий мятный отвар. Прикрыла глаза, стараясь забыть про кипу документов, которые мне нужно разобрать, оформить, написать. Аркори, ты сегодня такая умиротворённая, заметил Тингим. А ведь должна бояться. Мало ли что случится. Не смешно, буркнула Моррель, и я была с ней согласна. Вы насчет того дела с несколькими убийствами? Уточнил Саргрев. Конечно, сейчас эта тема самая популярная за дверьми кабинетов, сказал Баки. Газеты тоже об этом пишут, заметила я. Вот он мой шанс выяснить подробности. Они предполагают, что будут еще жертвы. И скорее всего правы, добил Настингем. С чего ты взял? спросила Мораль. Не забывай, на кого я учусь и где мы проходим практику. В этой истории всё к одному. В любом случае будущее нас рассудит. Все думают, Сеймур приходил сюда из-за этих убийств, заметил парень. Нет, не из-за этим, покачал головой Сэр Грев. Мы навострили ушки. Он приходил по делу императора. Начальник охраны уже арестовали. Я вспомнила его секретаршу, с которой мы наблюдали за пришествием его величества, и которая не была привязана к своему начальнику. Но что теперь будет с ней? На его место кто-то уже назначен? поинтересовалась я. Конечно, такая должность не может пустовать, уверенно сообщил Сургреф. Раз сегодня видела её в коридорах, значит, повезло. А за что арестовали прошлого? Не сдержала любопытство Мораль. Так нам всем и сказали. Император с ним поговорил во время визита. Сеймур здесь полазил, ищя только ему известное. Аристовуть его пришли уже домой. Некоторое время мы молчали, переваривая информацию. Кстати, завтра ярмарка. Говорят, на ней будут представлены исключительные вещи, даже завод ретутских, заметил Тингим. У них потрясающие штучные вещи, мечтательно вздохнула Морель. Может, тебе сходить, Аркури? спросил Сургрев. Прикупишь что-нибудь для дома. Он издевается? Дороговато будет, заметил Баки и был прав. Всех моих сбережений не хватит даже на кружку. Сегодня вечером, я не манку, ко мне придут мастера вешать шторы. Посмотрев на удивлённые лица практикантов, не стала уточнять про зонирование и всё такое. Вместо этого продолжила: "А завтра на весь день отправляют в командировку. Вернее, начальник сказал, как справлюсь, могу идти домой". но рассказывать это тоже не стало. «Значит, не судьба», — развел руками Сор Греф. «А моя семья потащит меня с собой», — скривился Тингем, и такое у него было забавное выражение лица, что мы все рассмеялись. «Завтра должен быть прекрасный день. Уже сейчас предвкушаю свой неожиданный выходной». На улице моросил противный мелкий дождь. Капли барабанили по стеклу, быстро скатываясь вниз и образуя дорожки влаги. Я любила наблюдать за непогодой, любила проявления природы, буйство стихии. И особенно, когда сидела у себя дома в сухости, тепле и довольстве. Ну, или на худой конец, на работе в архиве. Но сегодня меня отправили в командировку, и я, потратив много магических сил, чтобы не запачкать одежду, пешком дошла до места. Оно было совсем недалеко. А чёрный зонт-трость всегда при мне, поэтому удалось добраться чистой, не промокнув. Центральная библиотека города представляла собой огромное монументальное здание с колоннами и статуями, а ещё разными подземными хранилищами. Мне нужно было отдать им старые дела из архива для внесения тех в их исторические хроники. Есть у нас одна большая база событий, куда помимо общей информации, добавляется и та, что когда-то являлась секретной или скрытого пользования. Это происходит после того, как император даёт добро на разглашение каждого дела. Мне приятно мысль, что эти несколько дел придадут гласности именно при помощи меня. И очень интересный событие всплывёт. Я уже заглянула в папочки. Да и журналисты знают этот день, и каждый год дежурит у библиотеки, и хорошо, если не в ней. Господин Арис не просто так послал своего помощника. Меня в лицо никто не знает. В здание я вошла беспрепятственно. Вокруг толпилось много народу. Непонятно, что тут дело ще. Они проводили меня взглядом и посчитали недостойной внимания. Я же поискала сотрудников и заметила их неподалёку, но не решилась к ним подойти. Мою просьбу услышат журналисты, и всё станет ясно. Растерзают вместе с папками. Попробую пройти в читальный зал, а потом уже к архивариусу. Всё же библиотека очень красивая, большая, светлая и полная книг. Может, стоило пойти учиться на другую профессию? и работать с знаниями. Ох, сколько всего здесь можно найти, сколько миров открыть. Вы что-то хотели? Обернувшись на голос, я увидела невысокую полноватую женщину в очках, идеальный образ библиотекаря. Мне нужен глава отдела архива, ответила я, перехватывая папки. Женщина посмотрела на них и поманила меня за собой. Последовала за ней. Мы спустились в мрачный, глубокий, но сухой подвал. с паутиной и налетом пыли. После чего меня провели несколькими слабо освещенными коридорами в огромную залу, заставленную стеллажами, в самом начале которой, около каталога хранилища, стоял высокий худощавый старичок, тоже в очках. К нему мы и направились. К вам пришли. Тихо пискнула незнакомка и покинула нас. На меня воззрелись с удивлением. «Девушка, вы кто?» «А вы», растерявшись, спросила я. А то мало ли к хаму меня привели. Голова архива. А я помощница господина Арисса, принесла необходимые файлы. Да? Прекрасно. Но почему он сам не пришёл? Ну, это журналисты, занялась я. Не врун он, причём старый. Я шокированно застыла. Выиграл у меня спор и думает, я не заметил, что он жульничал. Но ничего, мы ещё это обсудим. А что вы тут стоите? Так папки же А, давайте их сюда. Все пять? Прекрасно. Ещё мне нужно взять две книги. Господин Арис говорил. Вы знаете, старый жулик. Я снова растерялась. Что делать? Так что с книгами? Поднимитесь наверх и скажите Клари, пусть покажет, где взять. У меня тут спина прострелила. Махнул рукой старичок и заковылял прочь. Оу, поправляетесь. И отправилась в обратный путь. Хорошо, хоть коридор был без ответвлений. а то бы заблудилась. Когда вышла, в нерешительности замерла. «А кто такая Клара?» Обведя взглядом читальный зал библиотеки, я наткнулась на женщину, которая меня сюда привела. «А чем она хуже Клары? Может, попытаемся узнать у нее?» «Извините», — окликнула я, подойдя. «Мне нужны книги для господина Ариса». «Какие именно?» — тихо спросила библиотекарь. Я назвала, и она повела меня к дальним стеллажам. Остановившись у Краинева, рядом с центральным проходом в читальный зал, библиотекарь указала на верхнюю полку. «Не могли бы вы сами достать? Я боюсь высоты», – прошептала она и пошла прочь. Некоторое время, оторопела, посмотрев ей вслед, я перевела взгляд на высокую лестницу на колесиках. Благо стояла она у нужного мне места и выглядела добротной. «Мой вес должна выдержать, не сломаться, не укатиться. Попробуем?» Вернуться к начальнику без книг я не хочу. Нам премию обещали, и вообще я практикант ещё. Тяжело вздохнув, полезла наверх, медленно, осторожно, стараясь не убиться и не покалечиться. В зале раздавалось тиканье часов, звуки шагов, стук дождя. Так, судя по списку, вот одна книга, вот вторая. Какие же они большие. А третья чуть в стороне. Нужно немного дотянуться. Слишком поддавшись вперёд, я не рассчитала свои силы и едва не упала. Уцепившись одной рукой за стеллаж, второй надавив на книги, я пропихнула целую стопку огромных фолиантов вперёд, и они полетели вниз с другой стороны. Послышался глухой удар, стон и тишина. Лишь спустя пару секунд, отойдя от шока, я осознала, что мои действия могли навредить человеку, что с другой стороны стеллажа кто-то стоял. Боги, Дрожащей рукой держась за лестницу, я как можно быстрее спустилась вниз и, обойдя стеллаж, увидела поднимающегося мужчину. К нам подошли ещё несколько человек. Всё в порядке? Извините меня, вышел случайно, затараторила я. Может, позвать доктора? Не стоит, прозвучал резкий голос с лёгкой хрипотцой, очень мужественный. И я бы смогла оценить это в полной мере, если бы не увидела лицо незнакомца. Это был Эдвард Сеймур. Мамочки. Его узнали все. Мы стояли, не двигаясь, и со стороны это было словно мизансцена в театре. Все пребывали в ужасе. Сам же лорд был немного побит, помят, но совершенно невозмутим. Приводя себя в порядок, он не обращал внимания на присутствующих, а потом скинул на нас цепкий, тяжёлый взгляд, от которого казалось, невозможно ускользнуть. Библиотекарь, которая сопровождала меня всё время, и, конечно, подбежала к нам. Под этим суровым взором просто упала в обморок. Я посмотрела на неё, как на предательницу. Я бы тоже хотела лишиться чувств, но не склонна. Нужно смотреть правде в глаза и отвечать за поступки, поэтому я вскинула в голову, стала ждать свой приговор. Ещё один мужчина, подбежавший к нам ранее, решил тихо испариться. Вот мы и стояли друг напротив друга, рассматривая. Лорд был высок, Широкоплеч, фигура подтянута и тренированная. Одежда элегантная, пошита у дорогого портного из чёрного бархата самого высокого качества. Тёмные волосы небрежно спадали на лоб, придавая внешности некое владычевого шарма, а серые глаза, словно кинжалы, пронзали насквозь, выдавая внутреннюю силу и острый ум. Змейс был светлокош и довольно симпатичен, но его лице слегка видны чешуйки. что говорила о прекрасном самоконтроле. А дорогой парфюм умело скрывал едва уловимый запах яда, который всегда сопровождает опасных змейцев. Что тут случилось? Раздался голос главы архива. Мужчина тревожно семенил к нам, слегка припадая на правую ногу. Всё же спина беспокоила его сильнее, чем он говорил. Ничего, бросил Эдвард Сеймур и невозмутимо зашагал прочь. Я озадаченно посмотрела ему вслед. Это всё Не будет кара вместе жалоб, или он планирует перевести дело в публичное, подав на меня жалобу. Садист. Нельзя было сообщить о своих намерениях. А я мучаюсь и теперь. Мисс, начал пожилой мужчина. Я полезла за книгами, потеряла равновесие и столкнула книги на лорда Сеймура. Глава архива за цокол языком. Как же вот так неприятно. Но ничего, этот юноша крепкий, переживёт. В этом я не сомневалась. А вот переживу ли я? Кстати, почему полезли за книгами вы, а не Клара? Значит, я угадала и обратилась по адресу. Она боится высоты. Боится? Недобро протянул её начальник. Неужели мне соврала? А вы получили фолианты? Я показала три тяжёлых тома, которые прижимало к груди словно щит. Прекрасно. Идите домой, отдохните, выпейте успокоительного чая. Я запишу книги на старого хитреугу, вашего начальника. И с Кларой побеседовав, сочувственно посмотрев на всё ещё лежавшую на полу женщину, я попрощалась и направилась прочь из библиотеки. И я ещё думала, что командировка будет простой? Надеюсь, Арис меня больше никуда не пошлёт. Моя нервная система не выдержит ещё какого-нибудь подобного происшествия. Если только завтра Саимор не придёт по мою душу.